По правде сказать, я думала о том, чтобы сбежать. Просто схватить самое необходимое на первое время и бежать, куда глаза глядят. Да вот только с той погодой, что творится на улице, я прекрасно осознаю, что далеко убежать не смогу, ни с моей комплекцией. Снесет, как перышко, и никто даже не заметит. Но ведь при этом сам принц сейчас где-то пробирается через дождливый мусон к моей скромной усадьбе. Упрямый. «Видимо, разговор будет не из легких. Может, выключить везде свет и не открывать ему? Хотя кого я обманываю? Будто бы кого-то в моей жизни закрытая дверь хотя бы раз останавливала». «Брррр!» — услышала дрожащий голос эльфа со стороны входа. «Вот это потоп! Думаю, что стоит огонь в камине растопить!» Продолжал он. «А то холодно очень!» «Ага!» только и могла ответить ему, пребывая в своих мыслях. Я стояла у окошка и пыталась всмотреться вдаль, что же принцу понадобилось. Мы заключили сделку, и не простую сделку, а магическую. Он не смеет ее так просто нарушить. Более того, как именно он меня нашел? Из-за магического следа? Может, эта сделка также является своего рода отслеживающим жучком? Это многое бы объясняло. «Эх, кто бы знал, как я не хочу видеть эту королевскую рожу, и даже пожаловаться некому!» «У нас шоколадные кексы еще остались?» — продолжал доноситься голос эльфа, но уже со стороны кухни. «Нет», — ответила тому, последний пушок съел, но я вроде бы видела пряники в верхнем ящике». «Вот же блохастая псина!» — прозвучал злобный голос Хайдена, который так и не смог наладить отношения с моим питомцем. И причина тому была — десерты. Пушок работал исключительно за возможность спать в тепле и вкусно есть, но с появлением эльфа в доме возможность уловить самый вкусный десерт стала значительно меньше. И ведь изначально Эльф наотрез отказывался есть то, что я готовлю. Считал это кощунством перед дарами природы. Все овощи, фрукты, траву, ягоду и так далее необходимо есть исключительно в свежем виде. А все переработанное — это уже не еда. И даже в тот момент, когда я насильно запихнула в его рот пирожное, не изменили мнение юноши. «Ну, он так говорил». Вот только как-то ночью я услышала шорохи топот и странное мычание в перемешку с чавканием со стороны кухни. Каково же было мое удивление, когда я, включив свет, обнаружила Хайда настоящим перед заготовками для продажи на следующий день. Эльф облокотился о стол руками, опустил голову к подносу и нагло ел пирожные, уплетая одно за другим. Более того, Хайден все это делал в бессознательном состоянии. Он спал, но продолжал уничтожать все на своем пути. А когда я его разбудила, разумеется, обвинил во всем меня. Мол, околдовала невинную душу злодейским бисквитом с дьявольским сливочным кремом и кровожадным клубничным джемом. И даже тот факт, что у меня от его выхода ко дни только убытки не смог вразумить эльфа. Как обычно, виновата я, вот и все. Пришлось приказывать ему больше никогда не приходить на кухню без моего разрешения. Но и это продлилось недолго. Через пару дней тот пришел ко мне с очередными обвинениями, что, видите ли, блохастый бес в моих глазах имеет более высокое положение, нежели он. Высший эльф с признанными навыками, красотой и умениями. В общем, после того, как разрешила вновь кушать все, что хочется, кроме товара на продажу, проблема была решена. Почти. «Этот бес и пряники успел сожрать!» гневно закричал эльф. «Видимо, сегодня без сладенького. Хотела уже предложить эльфу немного подождать и приготовить хоть что-нибудь» однако не успела ни слова произнести, так как во входную дверь кто-то громко постучал, причем так, что, казалось, стены не выдержат и сложатся подобно карточному домику. — Это кого же нелегкая принесла? — пробубнил эльф, выходя из кухни и направляясь к входной двери. «Подожди — Подожди! — остановила его до того, как юноша взялся за дверную ручку. — Иди на кухню и пока побудь там. «Хм...» — протянул тот, задумчиво приподняв одну бровь. «Хозяйка, ты знаешь, кто это? Кого-то ждешь?» «Да...» — тяжело вздохнула, но лучше бы не знала. «Что происходит?» — спросил эльф, мгновенно нахмурившись. «Ты ведешь себя странно. Что-то не так?» «Нормально все...» — отмахнулась. «Иди на кухню». После этого Хайден все же поспешил туда, куда я его послал но снова и снова оборачивался в мою сторону, словно пытался прочесть мои мысли. Даже зайдя на кухню, тот пытался незаметно подсмотреть за тем, что я делаю. Но выгнать эльфа еще дальше не получалось, так как в дверь снова постучали со всей силой. Пришлось поспешить и наконец-то отворить замок, пока его не выбили окончательно. И тут Словно в видении, в помещение врывается темная фигура, укрытая под черным, промокшим насквозь плащом. Крупные капли воды оставили лужи на полу, а также размытые грязевые следы обуви. Фигура скинула с головы капюшон, и вот передо мной предстало лицо наследного принца Алари Коллинс. При виде этого идеального лица в груди резко заболело сердце словно его кто-то до боли стиснул. Даже дышать стало трудно. «Розалин! Это ее эмоции, не мои. Но я удивлена, что даже спустя столько времени они до сих пор присутствуют в этом теле, словно эхо, от которого не сбежать и не скрыться. Черт подери!» Но я не подавала виду, лицом сохраняла спокойствие и даже слова лишнего не произнесла просто смотрела на высокого голубоглазого юношу, который был мокр с головы до пят. Розалин, тот произнес с неким сомнением и даже растерянностью. «Ваше высочество?» — ответила ему в его же манере. «Рассчитывал увидеть на твоем лице больше эмоций», — заметил принц. «Но ты выглядишь так, словно знала о моем прибытии. Что же?» В этом он прав, я и в самом деле знала о том, что он придет. Но вот о причине приходится только догадываться. — Вы проделали весь этот путь только для того, чтобы поговорить о том, как я выгляжу? — спросила с ноткой сарказма, что Алари, разумеется, не одобрил. «Розали — Розали, цокнул он языком, словно выругался моим именем. — Может, позволишь присесть? Разговор займет время, или так и будем стоять в дверях? — Мог вообще не приходить, — хотелось мне сказать, но я все же промолчала и указала на первый же пустующий столик, который я использую в кафе. — Прошу, вашего высочество! — холодно произнесла, после чего последовала за юношей.